— Говорят, — вскричал шевалье, — что король избрал солнце своей эмблемой. По совести, ваше высочества эта эмблема больше подходит вам. — Ну что же, Дегиш? — спросил он. — Ха, не найден, бежал, испарился. Ваша утренняя выходка напугала его. — Его нигде нет. — Черт возьми! Этот пустоголовый способен, пожалуй, взять лошадей, да и укатить в свое поместье, бедный и малый. Ну да ничего, мы вызовем его обратно. Давай обедать. Погодите, ваше высочество, сегодня уж такой день, что мне приходят в голову разные счастливые мысли. И вот теперь у меня новая мысль. Какая? Ваше высочество... Принцесса на вас сердится. И она права. Вам надо чем-нибудь порадовать ее. Ступайте к ней обедать. О, ведь это могут принять за слабость. Какая же это слабость? Это доброта. Принцесса дымится, роняет слезы в тарелку. У нее красивые глаза, а мужу не следует доводить до слез жену. Идите же, Ваше Высочество, идите. Да ведь я велел подать обед сюда. Полноте, полноте, Ваше Высочество, мы тут умрем со скуки. У меня сердце не на месте, как вспомню, что принцесса там одна. Да и вам будет не по себе, хоть вы и напускаете на себя суровость. Возьмите меня с собой, это будет прелестно. Ручаюсь, что мы повеселимся. Ведь вы провинились сегодня утром. Шевалье, шевалье, ты даешь мне дурной совет. Я даю вам хороший совет. При том же вы сейчас неотразимый. Вам так идет ваше лиловое платье с золотым шитьем. Ваша внешность поразит принцессу больше, чем ваш поступок. Вы очаруете принцессу. Решаетесь же, ваше высочество. Ты меня убедил. Идем. И принц направился с шевалье наполовину принцессы. Шевалье успел шепнуть на ухо Лакею — поставь людей у запасного выхода чтобы никто не мог удрать живо и за спиной герцога он вошел в переднюю покою в принцессы лакеи хотели было доложить об их прибытии но шевалье улыбаясь сказал не докладывайте его высочество хочет сделать сюрприз ревнует к дегишу. Принц шумно распахнул двери, как человек, входящий с самыми добрыми намерениями, не сомневающийся, что доставит удовольствие, или как ревнец, рассчитывающий застать врасплох. Принцесса, покорённая звуками музыки, бросила начатый обед и танцевала, забыв обо всем. Ее кавалером был Дегиш. Он стоял на одном колене, подняв руки и полузакрыв глаза, как испанские танцоры, с горячим взглядом и ласкающими жестами.